Глава 30. Оу, дорогие друзья, что сказать? Этот барон оказался парнем что надо. Начать с того, что долго без дела рассиживаться в телеге, нас не заставили. Как только записка герцогини попала в руки адресата, он немедленно велел проводить нас к себе. Хозяин поместья сразу показался мне персонажем прелюбопытным». Впрочем, как и его дом. Если обозначить одной короткой фразой, все здесь было рационально и по делу. Не то чтобы совсем без фантазии, но... Знаете, как будто человек со спартанским квадратно-практичным воображением сперва построил вот это все, а потом вдруг решил, что помещению не хватает уюта, и изобразил его как сумел. Вышло, честно говоря, потешно на фоне лаконичных интерьеров, строгой формы мебели, яркие, но никак друг с другом не связанные цветовые пятна, разбавляющих эту аскетичность предметов, смотрелись умилительно и забавно, как, например, сочно зеленая кружевная подушечка на темно коричневом четко прямоугольном диване в гостиной, или белая ажурная салфетка под одиноко-сиротливой вазой на квадратном камине. А вот плетеное кресло-качалка с наброшенным на него пуховым пледом нежно-сиреневого цвета хоть и выглядело здесь неуместно, но было просто чудесным. Этому дому явно не хватало женской руки. Однако хозяин, по всей видимости, все же постарался сделать его привлекательным для той, кого желал сюда привести. Причем делал это однозначно собственноручно, потому что ни одной женщине, как мне кажется, не придут на ум подобные интерьерные решения. Мои наблюдения прервало появление барона. Ну, точно, военный. Скорее всего, бывший. Об этом говорила легкая хромота, никак не влиявшая на блестящую выправку, характерную людям такого призвания. К тому же для встречи с нами хозяин переоделся из домашней одежды в строгий костюм, что тоже свидетельствовало о въевшейся в характер дисциплине. В остальном же внешность этого мужчины годов, наверное, 35 вызывала смешанные, но, безусловно, положительные чувства. Как сказать, Адалей Гамбо был... да просто милаха. Светлые цветы лилькиных кос волосы — Непослушными вихрами обрамляли канонически красивое лицо. Особое мальчишески-трогательное выражение придавал ему сейчас полный тайной надежды взгляд бездонных синих глаз. В общем, любимый Серёгин типаж. И если бы наш Шерлок родился девочкой, он бы точно сию же секунду влюбился, зуб даю. Лично я предпочитала брюнетов, но и чувства герцогини становились понятны. Высокий, статный. Весь насквозь благородный и при этом такой, простите, зайка. Мужчина был мне приятен казался искренним. Впрочем, на последний счет не станем больше торопиться. «Одалей Гамбо к вашим услугам». Сдерживая возбуждение, коротко кивнул барон, пожал Сережкину руку и поцеловал наши с лилий. Между прочим, невзирая на то, что в своей простой одежде на благородных мы в данный момент никак не тянули. Напарник по очереди ответно представил нас. «Прошу, присаживайтесь. Мне передали, что у вас для меня что-то есть». «Да». Напарник аккуратно извлек из-за пазухи, завёрнутый в платок перстень Элеоноры, и передал нашему хозяину. Адалей принял кольцо, подержал на ладони и крепко сжал в кулаке. В глазах зайки — Опасно вспыхнул огонь, кажется, испепеливший все лишние эмоции, потому что, когда он обратил их на нас, в них уже светилась только решительная готовность действовать. В общем, как потом прояснилось, до нашего появления барон пребывал в горьком непонимании, отчего его прекрасная герцогиня вдруг резко прекратила всякую связь. Без объяснений, без прощальных слов, просто взяла и отрезала все контакты — Его послания все до единого оставались безответными, и он почти потерял всякую надежду на продолжение сердечных отношений или хотя бы понимание причин подобного охлаждения. Добытое Сергеем письмо хоть и принесло печальные новости, но все расставило по местам и стало бальзамом на душевную рану молодого мужчины. Дальнейшие события укрепили первое хорошее впечатление и показали, что Адалей являлся человеком не только слова, но и быстрого дела. И да, мы все дружно согласились с Элеонорой, понимая, что именно такой союзник был нам жизненно необходим. В первую очередь он распорядился расселить нас в гостевые комнаты и сразу же занялся вопросом отправки послания Элеонориной тетке. Затем организовал обед, совмещенный с военным советом, призванным определиться с дальнейшими действиями. Понятно, что разговор вели в основном мужчины. Мы с следуя логике поведения разумных барышень этой эпохи, осторожно пока держали мысли при себе. Даже загордилась сестрой. Младшая ни разу не попыталась влезть в беседу и вообще вела себя паинькой, занимая род простой, но вкусной и сытной едой. Впрочем, и без нашего веского слова Адолей и, простите, Серж давно пора было привыкнуть, но все как-то язык до сих пор спотыкался на переделках имен рассуждали в одном направлении. Может быть, барон не обладал великой властью и влиянием, зато не страшился принимать сложные решения. Вкратце, решено было как можно быстрее собирать отряд людей, умевших держать в руках оружие и немедленно отправляться в имение кетано-блона чтобы силовыми методами вызволять герцога. Означенную задачу решительно взял на себя наш союзный барон, тем более, что такие люди у него и имелись. Не слишком много, человек десять, но этого, по мнению мужчин, должно было хватить, чтобы в случае необходимости штурмом взять дом, пленить самого подлица, а потом под страхом смерти принудить его рассказать, куда он дел Крайтона» предстоящая заваруха обещала быть громкой и, опять же, непростой, прямо скажем, сомнительной в исполнении. Но у нас снова не имелось других, более здравых, а главное, безопасных вариантов. Все, как уже становилось традиционным, вслепую и на тоненького. Выбор подобного способа действий диктовался тем, что использовать официальные пути по убеждению Адалее было и рискованно, и бессмысленно. В том отношении, что... Даже он теперь не знал, кому в столице можно доверять. Это во-первых. Во-вторых, бюрократия родилась едва ли не раньше самих чиновников. Обращение во властные структуры однозначно было бы сопряжено с потерей драгоценного времени. Плюс в этом случае с нас бы потребовали доказательства выдвинутых обвинений. Да еще против кого? Против самого популярного в столице мецената и благодетеля, любимца народа Малейского герцогства и его окрестностей. В-третьих, вести о нашем обращении моментально бы достигли ушей самого Китана и логичнее всего предположить, что единственным для него решением оставалось бы добить герцога и спрятать концы в воду. Дальше. Даже если бы Адолею удалось убедить кого-нибудь из полномочных прислать в дом предателя городскую стражу и провести в имении обыск, не факт, что пленника держат именно там. Облон просто сделает морду тяпкой, от всего открестится и все равно тут же отдаст приказ кокнуть нашего Крайтона, где бы того ни прятали. Нет, заставить барона признаться в преступлении сможет только страх за собственную шкуру только непосредственная и очень реальная угроза жизни. И фактор внезапности здесь должен будет сыграть ключевую роль. Он же не ожидает нас в гости. Ну, а мы и не весна, чтобы нас ждать. Вряд ли ему в голову могло прийти предположение, что найдутся ненормальные, способные отважиться на столь дерзкую и, будем честными, совершенно безумную выходку. Единственное, что меня поначалу немного удивило — Почему наш барон так легко и быстро согласился на непосредственное участие и даже одну из лидирующих ролей в предстоящей рискованной операции? Это нам терять было нечего. Для него же провал предприятия мог означать только одно — полный крах жизни. Объяснение нашлось быстро. Как говорится, пан или пропал, вполне в характере военного, хоть и бывшего. Для Адалея это стало возможностью достигнуть собственных целей, в раз разрешить свои неразрешимые до сей поры задачи, а именно проявить себя спасителем Элеоноры и Крайтона как перед самим герцогом, так и перед старой графиней, помним, что именно она первой наложила запрет на их открытые отношения, ну и на фоне проявленного героизма получить шанс воссоединиться с любимой женщиной. Замечу только шанс. Но и его барону оказалось достаточно, чтобы отважиться на этот шаг. Честное слово, даже завидки разбирали. У всех вокруг, понимаешь, любовь, зовущая на подвиги, одна я, как непрекаянная. А если без шуток, глядя на соратников, мне действительно хотелось хоть когда-то в жизни испытать что-либо подобное. Даже если и неудачно, если бы все закончилось слезами и расставанием. Говорят, что рана в сердце это лучше, чем пустота на ее месте. Но, увы, в душе царил полный штиль, а придумывать себе несуществующие чувства не в моем характере. Да и с кандидатами как-то сами понимаете было не густо. В доме тем временем полным ходом шла подготовка к операции, и одно принципиальное, существенное разногласие у нас все-таки возникло.